Глава двадцать третья «Пап, а Вероника почему на улице ждет?» Андрей, не выпуская ладони отца, пытался идти с ним в ногу по первому московскому снегу. «Можно же было прийти к бабушке и показать, как неврюры скальпелем вырезать?» «Что? Чем?» – переспросил Вадим. Он все прекрасно понял, но услышать эти слова от сына никак не ожидал. «Ну, пап, там все просто». «Неврюры, они объединяются в кессон. Это такой набор из трех лонжеронов. Переднего, среднего и заднего. И еще стрингеров. Но на моей модели мы немножко упростили конструкцию. Достаточно трех лонжеронов. Ведь нагрузки совсем другие». «Откуда ты это все знаешь?» Вадим даже остановился и с удивлением посмотрел на сына. «Ну, про неврюра я прочел в журналах, а потом позвонил Веронике». Она пришла к нам, бабушке там помочь, и мне рассказала. Но самое главное, Ника сказала, что надо резать из миллиметровой авиафанеры скальпелем. И сказала, что ты все достанешь, потому что сейчас настоящих скальпелей нет, а надо старый. Достанешь, да? «Какое слово забытое? Достанешь», — пробормотал Вадим. «Да, конечно, Андрюша, достану. Какие вопросы? Кстати, Вероника нас ждет возле дома» нашего дома. Я подумал, что надо, чтобы и женщина, пусть хоть чужая, все равно посоветовала. Надо, чтобы все было у нас в доме гармонично. Я вот даже не знаю, как сейчас принято кухню обустраивать. Я бы вообще сделал из квартиры большой каминный зал с алебардами и медвежними шкурами на стенах». «Алебарды — это хорошо», — протянул Андрей. «Но Вероника совсем не чужая. Она мне модель помогает делать». Вадим не стал отвечать. Он не мог объяснить, почему он не хочет считать Веронику не чужой и почему он готов всю жизнь остаться вдвоем с сыном и ни одну женщину не впустить в их маленький тайный мир. А вообще у нас в школе странные вещи делаются. Андрей с детской непосредственностью переключился на другую тему. А? Вадим, задумавшийся о своем, не сразу понял, о чем говорит сын. Какие вещи? Папа, вот ты скажи, ты не сталкер? Неожиданно спросил сын. Ведь ты же был в зоне. Ну, ты там был не меньше моего. Так что чего спрашивать? Нет, конечно, какой из меня сталкер? Да из тебя сталкер. Я думаю, что многим сталкерам при упоминании о тебе дурно становится. Нет, я о другом. Вот, пап, представляешь, у нас в классе мальчик, я уже говорил про него. Стас, он сын сталкера. Вернее, как бы правильно сказать, он был сыном сталкера. Вернее, его отчим был сталкером. Что-то ты, Андрей, сильно как-то загнул. Давай по порядку. Но я же рассказывал уже, пацан у нас в школе есть, Стас, какой-то странный. Он вроде как сирота и у бабушки живет, но сильно наглый. Но сиротство и наглость — это категория пересекающиеся Я знал наглых людей, выросших в обычных семьях, где есть и отец, и мать, и наоборот, прервал его отец. Нет, он по-другому. Он неприятный такой». Всегда, как только драка у нас случается, стоит в сторонке и подзуживает, а у самого аж морда от радости светится. Ну, Андрюша, ты же сам сказал, он сирота. Может, у него была очень тяжелая жизнь. Он мог озлобиться, а может, у него просто не было раньше нормальных друзей. Подрастет, все пройдет. В таком возрасте, как у тебя, дети в основном все одинаковые. Пап, все дети одинаковые? Но вот когда я с друзьями в зоне был, то мне показалось, что не все. Андрей вдруг заговорил совсем не по-детски. Он раньше никогда не затрагивал эту тему, но теперь отважился. Понимаешь, я бы никогда не решился повесить пацана, знакомого, даже не приятеля, а так. А они, эти сельские, взяли и повесили меня. Понимаешь, папа, они мыслят совсем по-другому. Им кажется, что они все в жизни знают и всегда правы. А их знание – это только то, что любого можно убить. Что если ты сильный, то можно обижать слабого. Это что, пап, так в селе все живут? Я вот сейчас, когда по телеку всякие народные думы выступают, говорят, что село — основа государства, что культура вся в селе, что хлеб всему голова. Вспоминаю, как эти пацаны деревенские, юзик и другие, забили собаку палками, слепую собаку, только за то, что она к нам подошла, хвостом виляла, есть просила. Это основа нашей жизни? Почему они предавали нас на каждом шагу? «Андрюша, ты задаешь вопросы, на которые нет ответа. А может, тебе просто не повезло? Может, это просто твои личные впечатления? Папа, я думаю, у бабушки нашел книжку. Там про время после войны на Западной Украине. Там рассказывали, как сельские убивали городских учительниц, потому что они приехали их детей учить. Это что, тоже так повезло?» «Андрюша, ты смешиваешь понятия. Это были сложные времена, и...» Они не хотели, чтобы из центра приезжали. Вадим пытался, и у него не получалось упростить эти моменты истории, чтобы смягчить их для сына. Он сам понимал, что Андрей прав. «Папа, я видел этих деревенских, и я уверен, тогда на Украине убивали только потому, что городские хотели учить в сельских грамоте, а это никак не связано ни с центром, ни с... Но вообще мне иногда страшно подумать, ведь Андрей сильно разволновался и стал сбиваться». Андрюша, а ты вот не бойся и подумай, вспомни. Ты ведь победил? Ты же мальчик, мой единственный сын, смог сделать то, что не смог сделать никто. Пройти зону с голыми руками и спасти меня. Так зачем тебе думать о городских, о деревенских? Ты же... Папа, я вообще не о том. Сын словно устал от этого непростого разговора. Я про этого Стасика. Так что там со Стасиком? Малахов с облегчением вернулся к началу разговора. У нас было сегодня классное собрание, не родительское, не бойся, а учеников. И приходил один дядька, такой странный, как Стасик странный. Так вот этот дядька сказал, что Стасик – это достойный сын своего отца-сталкера и что сейчас организуется фонд помощи сталкерам, вернее детям сталкера. И он раздал всем красивые книжечки и попросил, чтобы родителям передали. «Я забыл, а что с отцом Стасика?» У него и мать, и отец погибли совсем недавно. Это нам так классно и сказала перед тем, как он к нам в класс пришел. И сказала не бежать. А никто его и не бежает. Вот, посмотри. Андрюша вытащил из заднего кармана джинсов буклетик. Это была классическая рекламная бумажка на десяти страницах с фотографией саркофага из Чернобыля с банальным текстом о жертвах катастрофы. О том, что люди в наше время прошли адовые круги зоны и донесли свет разума своим детям, и что дети... Ну, в общем, классический набор вымогательской банальности. Ну и что? Чем кончилось это собрание? Учительница сказала, что каждый, кто хочет помочь сиротам зоны, она при этом посмотрела на Стасика, должен попросить у родителей 100 рублей, чтобы папа или мама дали. Ну, 100 рублей не такая уж большая сумма. Вадим понял, что весь разговор в школе свелся к вопросу о деньгах. «Так на этом не кончилось», — продолжил рассказ Андрей. «На перемене Стасик и его пацаны». «Его пацаны?» — не понял Вадим. «Ну, у него типа своя команда в классе есть. Они вместе все время ходят, и Стас, хоть и мелкий, там типа командир. В общем, они почему-то опять на меня наехали. Я не знаю почему, но Стасик все время ко мне подкалывается». «Ну и жаргон у тебя» поморщился Малахов. «Да ладно, пап. Так вот, они подошли, и Стасик стал почему-то мне говорить, типа, ты такой шибко грамотный, с бабушкой живешь всю жизнь, а я ребенок зоны, и ты такой жлоб, по тебе видно, что твои родственники тоже жлобы и ни копейки не дадут». «Это он зря, конечно», покачал головой Вадим. «Зря, конечно, но только я, пап, я не сдержался», почти неслышно сказал Андрей. «В каком смысле?» Но я сказал, что он дурак и говно, что он даже и близко зоны не нюхал, а командует. А Стас и дружки его заржали, как дурные, и давай орать. «Ой, сталкер нашелся!» Мне кажется, они все это специально делали. Сейчас, мне кажется, они нарочно хотели меня разозлить. И самое главное, такое неприятное, как только они начали орать, тыкать меня кулаками, Стасик сразу отошел в сторону и стал наблюдать. А у самого аж глаза светятся от удовольствия. Ну, в общем, мальчик разволновался. Вадим даже заметил, как у Андрея задрожали губы. «Ты уже который раз пытаешься сказать, что произошло, а сам все вокруг да около. Я сказал, что... Ну, я сказал, что я сталкеров убивал». Андрей опустил глаза. «И? Ты же понимаешь, что этого нельзя было говорить. Они начали так смеяться, что мне стало совсем стыдно. В общем, пап, тебя в школу вызывают». Сын наконец сказал то, что что он очень боялся произнести. «Так, с этого надо было и начинать. За что?» «Одного мальчика, перелом ключицы. Один хромает. А один, пап, я не виноват. Я даже не знал раньше, что такое Анурес. Пап, это очень страшно. А то говорят, что из-за меня». «Это как? Что ты сделал?» «Ну как? Я взял стул в коридоре, отломал от него ножку и сказал, кто первый подойдет, тому я заеду». А они подумали, что я шучу. Астасик этот. Вадим был очень расстроен. Он, мне кажется, был очень рад. Он убежал, как только они перестали меня бить, а стояли вокруг и плакали. Как плакали? Ну, я не знаю, что там вышло. Все пацаны сначала налетели, типа темную сделать, кричали темную ему, но ну, кучей завалить. А потом несколько лежали, у одного сильно кровь текла из уха, а остальные плакали. «А я виноват. И как можно тёмное делать, когда ты в школе? Это же надо одеяло на голову накинуть». Андрей неожиданно проявил познание в такой далёкой, как казалось от него, области. «Так, Андрюша, давай договоримся, ты пока в школу не ходи. Ну, завтра точно не ходи. Я поговорю с учителями, и всё уладится». «Так завтра нет занятий, суббота же», — успокоил его сын. «Ну, в понедельник не ходи». «Пап, и в понедельник не надо идти» мрачно произнес Андрей. «Почему не надо?» – почуял неладный Вадим. «Школа сгорела!» – голос у мальчика дрогнул. «С учителями?» – у Вадима возникла очень слабая надежда. «Да нет!» – казалось, что Андрей говорил с сожалением. «Не вся. Дверь и вестибюль только. Но пожарных вызывали, и теперь там на неделю проверки какие-то. «Мальчики, почему вы как два кота возле отбивной?» Их разговор прервал веселый голос Вероники. Словно шли и спорили о чем-то всю дорогу. На следующий день Малахов первым делом связался с Германом. «Ну и что у нас? Удалось кого-нибудь вычислить?» Вадим присел на краешек своего стола. «Мне кажется, что я вычислил несколько человек, совпадения по времени очень точные. Тельбис, когда работа у него ладилась, и он был в нее полностью погружен, казался немножко отрешенным». Смотрел растерянно, говорил возбужденно. «Ты их постоянно отслеживаешь?» «Ну, не то чтобы постоянно, но в любой момент времени могу определить их местонахождение». Герман довольно глянул на Малахова. «Это хорошо. Надо подумать, как бы нам с ними встретиться, Ненавязчиво так, не спугнув. Но у меня к тебе еще одно дело, простое, как мне кажется. Ну, давай». Гера немедленно достал из футляра свой неизменный планшетник, демонстрируя полную боевую готовность. «У моего сына в классе учится мальчик, сирота. Утверждает, что его родители недавно погибли. А отец, вернее отчим, сталкер, ты можешь мне сейчас найти это дело в сети? Только учти, что фамилия у мальчика может быть другой, так что надо по обстоятельствам дело искать. Тебе сейчас или...» Тельбис уже прикоснулся к экрану планшетника. «Да можешь у себя, но есть еще одно», — остановил ее Вадим. Он достал из внутреннего кармана пиджака буклетик фонда помощи сталкерам. «Посмотри, тут еще кто-то сталкерами интересуется. Мне все по этому фонду. Хорошо? Я думаю, что через 15 минут вся информация будет у меня. Ну так сразу давай сюда. Обсудим». Действительно не прошло и 15 минут, как Герман вернулся. Судя по довольному виду, он нашел нечто интересное. Итак, по порядку. Мальчик Стас, или точнее Станислав Ревченко, действительно к сталкера Самбука, Юрия Ивановича Тарабрина. Действительно, мальчик живет сейчас у бабушки. Как погиб сталкер? Да ты должен помнить, мы знали об этом. Это тот случай, когда полиция обнаружила труп сталкера с типичными признаками смерти, как после встречи с Энампом. Не так, как погибали остальные. Жена Самбука, как ты можешь догадаться, скорее всего, окончила свой жизненный путь на берегу Неглинки, где и стальные морфы. Может, в деле что-то об этом упоминается? Мальчик не говорил, не было ли там еще кого-нибудь в момент гибели отчима. Я специально посмотрел. Нет, говорит, один был, развел руками Герман. Да, придется мне с этим мальчиком поговорить лично. Вадиму, судя по выражению лица, этого очень не хотелось. — Так ты думаешь, — с удивлением глянул на Вадима Тельбис, — этот пацан Энамп? — Я почти уверен, — кивнул Малахов. — По описаниям моего сына мы имеем дело с настоящим сильным Энампом. Маловероятно, что он никак не связан с их сообществом. Такие годы и такие таланты. Ну хорошо, а еще что новенького? — Есть, есть еще новенькое и интересное, — жизнерадостно потер руки Тельбис. Этот самый фонд – обычный такой себе фонд, вроде поиска финансирования для помощи бездомным поросятам. Новообразовавшееся бесприбыльное предприятие. А что тогда интересно в этом фонде? А самое интересное начинается, когда посмотришь на адрес штаб-квартиры этого фонда и сравнишь треки одного из тех, кого я недавно вычислил. Я понял, ты хочешь сказать, что один из потенциальных руководителей их организации. «Да, именно. Частый гость этого фонда», — Герман сиял. «Значит, пора нам сделать взнос в фонд помощи поросятам. Насколько часто там бывает отслеженный тобой человек? Практически каждый день с 9 утра. Тогда завтра в 9 У меня есть одна идея».